Подвиг номер семь. Спасти профессора Мордевольта. Ничто не дается нам так. И так не дается. И так. Что делать? Народ. Почему власть ворует, а народ голодает? Пусть народ тоже ворует. Власть. 5 июня 2003 года. Пустующая дача в ста милях от Перверца. Домовой персимит устроился поудобней в шезлонге, только что украденном у домового Артемода, и полез в карман за кисетом с нюхательным табаком. — А где это он? — пробормотал он через минуту. — Неужто Артемод опёр? — Ах, артемот Ах, морда! Ах, харя, рыло, рожа, ряха, будка, табло! Исчерпав запас синонимов к словосочетанию «лицо соседа», Персимит полез в другой карман. — Ах, вот он где! Ай! Кесет выскользнул. и упал в обступивший веранду густой бурьян. Обиженно посмотрев на неловкие пальцы, персимит погрозил им пальцами другой руки и, выгнув шею, попытался рассмотреть табакерку среди лопухов и лебеды. «Ну где он опять? Ну что за наказание? Ну что за...» Тяжелая рука легла домовому на плечо. Предчувствуя неладное, персимит задрал голову, и все синонимы застряли у него в горле. Над ним нависло разноцветное лицо его супруги, домовухи персефоны Сегодня утром Персифона украла у соседки Коломбины набор косметики, вчера украденной Коломбиной у соседки Карменюэль. «Но, как тебе мой новый имидж?» — кокетливо спросила супруга. «А, твой? Мне? Это мне твой новый имидж?» «Вот», — торжествующе подвела итог Персифона. Мне 40? «А выгляжу я на все сто!» Эту шутку авторы не придумали, а услышали в рекламе какой-то косметики. Правда, в рекламе это не было шуткой. «Это точно», — подумал Персимит, потянулся за кисетом в карман, досадливо крякнул и снова покосился на бурьян. а «Заросло все», — пробурчал он. «Прополоть бы!» «Прополоть!» Персифона захлопала тройными ресницами. ну давай поли поли гном трудящий домовуха отвернулась напоследов хлопнув ресницами особенно громко голова семьи насупился обозвать его гномом какая ужасная несправедливость никогда в жизни персимит потомственный домовой не опускался до зарабатывания денег руками или головой или еще каким нибудь местом а гномы хоть и происходили из одного рода с домовыми жить не могли без того чтобы что нибудь не смастерить не построить или не прополоть племя персмида принципиально не ударяло пальцем о палец кстати автором никогда не встречался на глазах хоть кто нибудь бьющий пальцем о палец попробуйте позаниматься этим странным упражнением хотя бы в течение пяти минут глупо правда зато легко попадало кулаком в физиономе Только благодаря непрерывным дракам домовые росли физически крепкими и выносливыми. Хлеб насущий они добывали исключительно воровством. Вот и сейчас семейство персемида отдыхало на ворованной даче. Точнее, не ворованной, а незаконно занятой, что сути не меняло. Дача досталась домовому почетным нетрудовым способом. После разгрома в новогодней битве... где домовые выступили на стороне Бублькума, три сотни лохматых боевиков были доставлены в отстойник Департамента безопасности. Там они отстаивались два месяца, ожидая заслуженного наказания, пока в дело не вмешались активисты общества защиты неполноценных членов общества. «Это нарушение гражданских прав», — заявили активисты. «Бедолаги стали жертвами подлого обмана, как и все остальные». Бедолаги отчаянно закивали, хитро поглядывая на всех остальных. «Безвинные существа выполняли приказ мага», — наступали защитники. «Разве это плохо?» «Много лет мы добивались послушания от этого гордого племени, и вот теперь, когда добились, вы собираетесь их наказывать. Они же после этого никогда не станут подчиняться нашим приказам». гордое племя согласно загудело. Оно действительно не видела смысла в подчинении чьим-либо приказам. «И вообще», — продолжали наступать активисты, — «что вы собираетесь делать с несчастными? Безмозглон открыт только для магов. Тюрем у нас нет и не будет, мы не допустим, а держать их здесь себе дороже». Последний аргумент стал решающим. Содержание домовых обходилось Департаменту безопасности очень дорого. Уже в первый день томления домовых под стражей у стражи начали пропадать личные вещи и предметы амуниции. Каждую неделю охранников, обчищенных до нитки, приходилось менять на новых ментоверов, еще более бдительных. Но после того, как у отборного сержанта Сейфуса три раза подряд сперли наградную волшебную палочку, власти сдались. Первый заместитель Татктонады прибыл к месту заточения трех сотен бездельников, прочитал им нравоучительную лекцию и отпустил под честное слово, что отныне домовые будут жить честно. Те радостно пообещали и разбрелись в разные стороны. Персимит на память о клятве прихватил наручные часы первого заместителя. Пробродив в разные стороны почти всю весну, Персимит решил, что пора остепениться. Он присмотрел пустующий особняк в тихом месте, смотался за семьей, заселился и принялся степенно, без суеты, разворовывать вещи. Но вскоре Персимит и Персифона столкнулись с серьезной проблемой. Обычно кража заключалась в том, что лавкач хватал плохо лежащую, некрепко прибитую, неплотно вставленную, слабо заговоренную вещь и тащил к себе домой. Но как быть, если предназначенные к воровству предметы и так находятся дома? Какое-то время Персимит перетаскивал краденое добро из комнаты в комнату, но это был тупиковый путь. К счастью, вскоре о тихом гнездышке прослышали другие домовые. Еще 12 семейств посягнули на собственность, которую Персимит и Персифона уже считали законно присвоенной. После недели неуемных потасовок и взаимных грабежей удалось разделить приусадебное хозяйство и вместительный особняк на 13 зон, закрепленных за семьями. Драки и грабежи от этого не прекратились, но у каждого домового появились собственные вещи, которые он старался выкрасть у соседей в первую очередь. Персимиды, как первооткрыватели, заполучили элитную веранду, две спальни и половину ягодных угодий, в которые можно запускать многочисленных детей и до вечера о них не думать. Из куста крыжовника послышался недовольный детский вскрик. «Левиафанушка, сыночек!» ласково заорала персефона «Не ешь, зеленый крышовник! Подожди, пока созреет!» «А хочешь зеленого?» Поддержал ее супруг. «Заберись к Артемоду!» персефона одобрительно похлопала Персинида по голове. «Бам! Бам! Бам!» Загремел тревожный гонг из мансарды. «Опять Анквилат в гонг колотит!» Поморщился Персинид. «Сейчас поднимусь и настучу ему в бубен!» Из окушка мансарда высунулся испуганный бубен, то есть испуганное лицо Анквилада. «Смывайся, кто может!» – завопило. «Хозяева едут!» Все тринадцать семей, семьдесят пять домовых, домовух и домовед в едином порыве кинулись паковать вещи, бросая тревожные взгляды на группу хмурых людей, приближающихся к особняку. Но чем ближе подходила группа, тем недоуменнее становились тревожные взгляды. Гости не походили на хозяев. Они вертели головами и поминутно сверялись с картой, потом долго искали вход и подбирали ключи. Только один из пришельцев вел себя спокойно и уверенно, но он вряд ли был хозяином дачи. Владельцы дач редко приезжают на приусадебный участок со связанными руками и черным мешком на голове. «Тю!» — подал голос братобрей, противный дальний сосед. «Так то ж не маги!» Домовые слегка поколотили умника, но пришли к выводу, что он прав. Вряд ли маги станут тратить время на долгие пешие прогулки и подбор ключей. За правоту брата Брея поколотили еще немного, рассуждая попутно о том, как странно видеть здесь мудлов. Домовые и родственные им гномы сами колдовать не могут, зато им дана, в случае с домовыми, видимо, украдена, способность проникать во всякие закрытые от неволшебников места. По мнению Общества защиты неполноценных, именно это обстоятельство, а вовсе не склонность к хищениям, является причиной патологического воровства домовых. Рассуждения уже начали переходить в накатанное русло общей драки, но тут хмурые люди преодолели ворота и появились во внутреннем дворе. «И что это вы себе?» – начал гневную отповедь Персимит, но был прерван лаконичной оплеухой. Это многое прояснило. Пришельцы определенно не были мудлыми, поскольку сразу продемонстрировали навыки обращения с домовыми. — А ну, выхлаки, брысь дороги! — орекнул вожак захватчиков и глянул в карту. — Мы занимаем четвертый этаж. Поймаю, кого на воровстве, уши пооткручиваю. Все, брысь! — Как четвертый? — завопил Алиарх, который только что закончил на своем законном четвертом этаже перестановку мебели отломал у шкафа дверцу. «Не имеете правов!» Но хмурые уже протащили человека с мешком на голове сквозь толпу домовых и спорым шагом двинулись по лестнице. В следующие несколько дней домовые занимались переделом собственности. Поначалу хотели поступить по справедливости и выгнать пострадавшего из усадьбы, но милосердие и трое здоровых сыновей Алиарха взяли верх, точнее половину третьего этажа. Пришлось немного потесниться, и вскоре все вновь устаканилось. Домовые таскали друг у друга шмотки, дрались в полуруки, а таинственные люди практически не показывались. Несколько раз алиарховы сынки, хорошенько подпив, пытались пробраться в свои бывшие владения, но хмурые были на чеку. Из каждого похода удальцы возвращались с огромными, как у иноземного чудовища, ушами. Какое свинство! как у них язык повернулся назвать чебурашку иноземным чудовищем. За что? Домовые даже не собирались воровать. Нет, если бы там что-нибудь плохо лежало, то, конечно, но главный интерес у них был абсолютно бескорыстным. Домовым ужасно хотелось узнать, что происходит на четвертом этаже. Что происходит на четвертом этаже? Профессор Мордевольт немного лукавил. когда говорил, что для усовершенствования трубы ему понадобится только бумага и карандаш. Он нуждался еще и в благодарных слушателях. Или неблагодарных. В каких-нибудь слушателях. В Австралии Мордевольт приспособил для этой цели зеркало, с которым регулярно беседовал, чтобы четче и яснее формулировать идеи. В результате зеркало надоело ему настолько, что бывший враг волшебников даже брился с закрытыми глазами. Зато теперь профессор Уинстон недостатка в слушателях не испытывал. Теперь он испытывал терпение самих слушателей. Мордевольт охотно беседовал с каждым, кто оказывался рядом, и через три дня охранники перестали входить в его комнату без клаков ваты в ушах. Еще через день Уинстону развязали руки, посчитав, что он станет меньше говорить, а начнет больше писать. Говорить профессор меньше не стал, но десятистраничный труд завершил всего за неделю. часовой уволок краткую справку о требуемом оборудовании материалах и прочих ресурсах необходимых на первом этапе исследований а на завтра мордевольто посетил ваш шаг террористов профессор начал он издалека то есть еще из коридора по вашему списку есть некоторые вопросы так камень философский бутовый лучше в параллелепипедах», — вставил ученый затворник шерсть единорога две тонны Где это видели единорога, с которого можно состричь две тонны шерсти? Можно обойтись искусственной, но обязательно единорожьей. Ладно, это все ерунда. А вот это что? Мазут неочищенный, 400 тонн. Что-то я не припомню алхимических реакций, для которых требуется столько мазута. Это для отопления. Зимы, обещают, холодные. Зимы? Главный захватчик посмотрел в окно. о которой стучала, одетая в июньскую зелень ветка. Осень и весна на Британских островах тоже оставляют желать лучшего. Террорист помолчал, сглотнул и сказал. «Но зачем вам подписка на теоретическую магию на пять лет вперед?» В ТМ попадаются замечательные статьи на стыке. «Это понятно. Почему на пять лет?» «Так на больший срок не выписывают». Главарь побледнел так, что его маска стала казаться и сенечерной. Через минуту он овладел собой и твердо сказал. «Работа должна быть завершена за две недели. Не дня больше!» «Однажды...» Мордевольт гордо приподнялся вместе со стулом, к которому был привязан. «Я уже согласился на профанацию великой идеи. Последствия были ужасны. Если бы вы только видели, что этот клинч...» В общем, последствия были ужасны. Больше никогда я не проявлю такого малодушия. Вы можете меня убить? Мог бы, убил бы. То есть вы не можете меня убить?» Невинно осведомился профессор. «Если бы у нас была труба...» Главарь похитителей скрипнул зубами, пожевал попавшую в рот маску, сплюнул. «Мы бы с вами не церемонились. Да мы бы с вами вообще не связывались». «Да». — согласился Мордовольд. — Но труба не у вас. Труба у Югоруса Луша. — Как бы все было просто! — горько произнес террорист. — Если бы у Югоруса Луша была труба! — Если бы у Югоруса Луша была труба. Или хотя бы не было обломков трубы, которые ему только что притащили эти ужасные дети. Тогда он хоть немного походил бы на ректора школы волшебства. А так Югоруслуж от горя стал похож на привидение. Он стонал, вздыхал и слегка колебался на ветру. сын мужественно смотрел на ректора, малодушно не глядя на разбитые в мелкие дребезги трубу. Пори, напротив, рассматривал дребезги. Авторы решительно отказываются понимать правила русского языка, отрицающие существование слова «дребезги». Выискивая уцелевшие части, которые можно будет к чему-нибудь приспособить. Амели с надеждой смотрела на Пори, а Мергиона бдительно присматривала за всеми. Невидящий взгляд Луша наткнулся на Гаттера и заморгал. — Пори, ты можешь ее собрать? Юный изобретатель и рационализатор покачал головой. Собрать из этого хлама трубу смог бы только сам Мордовольт, причем из новых деталей. От Югоруса потянуло могильным холодом. — Я смогу собрать, — неожиданно сообщила Амели. — Я быстренько. Девочка тремя взмахами палочки и заклинанием чуда швабра собра... собрала ошметки грозного оружия в аккуратную кучку, произнесла думба-юмба, и кучка с протяжным воем всосалась в невидимую воронку. — Теперь чисто. Девочка повернулась к ректору за похвалой, но обнаружила на его месте только какое-то невнятное пятно, напоминающее скелет. «Ты все испортила», — послышалась из пятна. «Это у нее нормальное состояние», — вступилась за подругу Мергиона. «Не стоит из-за этого так убиваться». Скелет начал тлеть. «Я все равно не собрал бы», — сказал Пори. «Я готов понести ответственность», — сказал сын «И буду нести ее с честью, потому что считаю свой поступок правильным, хотя и заслуживающим наказания». «Бедный мальчик!» – прошелестел практически невидимый луж. «Совсем спятил!» сын вздохнул. Свежий паров ветра унес лужа в сторону запретной свалки. Следом помчались заинтригованные первертские привидения. В столовую четверка двинулась в подавленном настроении. Правда, мерги грустила меньше остальных – и по времени, и по интенсивности. На полпути она повстречала патрулирующего дубля и показала ему пару новых приемчиков. «Очень сильно!» – похвалил дуб свою создательницу. «Только рукав отрывать не нужно, а то мусор!» Получив заряд бодрости, девочка решила поделиться им с друзьями. «Чего носы повесили?» Мерьона хлопнула а если по плечу. Чуть сильнее, чем требуется для ободрения. «Ну разбил и разбил!» Новую сделаем. «Я и новую разобью», сказал сын, но Мерги уже переключилась на Гаттера. «А ты, братан, чего грустишь?» «Она ушла, неблагодарная тварь». «Кто?» «Черная рука. Я встроил в нее искусственный интеллект, а она смылась. Сделала ноги». «Рука сделала себе ноги и смылась?» «Да нет, это я». «Ты ей приделал ноги, и она смылась? А чего ты ждал?» «Да не ноги. Я в нее такую схемку забабахал. Новейшая разработка. Блок принятия решений. Определение приоритетов. А она...» «Значит, она приняла решение, что пора смыться», — сказала если «Такой у нее приоритет». «Глупый приоритет. Ну ничего, поймаю, не только искусственный интеллект из нее выкорчу. Я ей... Я ей... Руки повыдергиваю. Ой...» Бэтьфор сочувственно хлопнула по плечу Гаттера и повернулась к Пулен. «У меня все хорошо», — сказала Амили, тренированным движением отклоняя плечо. «Хорошо?» — не поверила Мерги. «А экзамены?» «Кстати, Пулен», — встрепенулся Пори, — «нам же с тобой еще экзамены сдавать. Ты не в курсе, когда у нас первый? И какой? И конспект дашь?» «Первый был неделю назад», — сказала Амили. По практической магии. Второй? Как неделю? Так нам что, не явку поставили? Нет. Ректор заменил нам экзамены курсовой работой. Амели махнула рукой в сторону расписания занятий. Он тогда еще не знал, что мы трубу разобьем. Среди магических записок о проведении консультаций и зачетов пульсировало бежевое объявление. Студентам первого курса, П. Гаттеру, И. А. Пулен. Заменить сдачу экзаменов на подготовку курсовых работ. П. Гаттер. Создание многотехнического многофункционального инвентаризатора школьного имущества. А. Пулен. Применение бытовых заклинаний в боевых целях. «Но про устройство понятно», — сказала Мерки. «Это твой дурацкий Магупер. А у тебя, подружка, что-то странное. Когда это ты в боевых целях что-то применяла?» «Наверное, когда я спеленала подписки о невыезде». «Точно!» — подхватила Мерги, распахивая двери в столовую. «Супер Памперс! Типичное бытовое заклинание в боевом исполнении. Слушай, а мне свои конспекты по домоводству. Глядишь, и я чего-нибудь для себя присмотрю». Сэн представил, как Пейджер смешивает толпу атакующих врагов заклятием «каша-малаша», а затем придает их мучительной смерти с помощью «варить до готовности» и решил сменить тему. «Пори». Сказал он, помешивая салаты из овсянки. «А твой многофункциональный инвентаризатор может проинвентаризировать Морде То есть сказать, где он?» «Я уже сто раз говорих», — устало произнес Бори. «Магутер может решить любую задачу. Ему все по плечу, в смысле по процессору. Только его нужно сначала...» Мерки дернула амили за рукав, и девчонки проскандировали. «Настроить и протестировать». Настроить и протестировать. Так все-таки кто? Мерги выколдовала еще одного невидимого ниндзя, покрутила головой, не обнаружила его и снова взялась за палочку. Сен или Пори? Пори или Сен? Или оба? Или не один? Какой ерундой приходится заниматься? У дверей сдавленно зевнул невидимый ниндзя, выколдованный полтора часа назад. Сен сидел на подоконнике и что-то читал. Пори выбивал дробь на клавиатуре. А Мелисса чувственно смотрела на подругу. Но в данном случае это не решало проблемы. Гаттер или Аесли? Кто же? Как все сложно. Гаттер? Аесли? Гаттер? Ну что они оба сидят как ни? Гаттер! Тоненько прозвучало у нее в голове. Пори Гаттер! Это что, у меня внутренний голос образовался? Неприятно удивилась девочка. Как у Аесли? вот новости до да противный какой порегатор порегатор внутренний голос усиливался приближался мерги облегченно вздохнула дверь распахнулась и в комнату ввалился фан клуб имени порегатора кряка малхой греб и койл порегатор закричал кряка ска сразу не тяни! пори не то что не стал тянуть а вообще не отреагировал пори «Давайте я скажу», — предложила Амелия. «Что сказать?» «Что нам подарить Порин на день рождения?» «Грэб, говорит, золотую волшебную палочку». Грэб закивал головой. «А Койл, говорит, у нас денег не хватит». Койла замотал головой. «Вот, и как нам быть? Рассудите нас». «Что же это за подарок, о котором именинник заранее знает?» — рассудила Амелия. Подарок должен быть сюрпризом. — Ну да, сюрпризом, — не поверил Кряка. — А вдруг ему не понравится? — Лучшим подарком для Гаттера станет, — сказала Пэтчер, — если вы не будете попадаться ему на глаза. Предлагаю приступить к вручению этого подарка прямо сейчас, — сказала Пэтчер, разминая кисти. — Нет, — протянул Малхай, — это слишком дорогой подарок, я не потяну. Может, на какой-нибудь юбилей?» Мергиона двинулась на троицу, и те благоразумно решили не дожидаться юбилея. «Настроено». Гаттер оглянулся на друзей. «Сюда кто-то заходил и чего-то от меня хотел? Или мне показалось?» «Не будем усложнять», — пробормотал Сэн. «Показалось». «Ну и хорошо. Тогда давайте тестировать Магутер. Нужна любая сложная задача». Девочки уставились друг на друга. сын или Пори?» Подумала Мерги. «Я или Мерги?» Подумала Амелин. «А какие существуют сложные задачи?» Спросила Если, не отрываясь от чтения. «Да тысячи. Доказательство теоремы Ферма, например». «Доказательство теоремы Ферма», сказал сын На мониторе выскочило три строки формул. «Здорово». — всплеснула руками Амелий. — И ты понимаешь, что здесь написано? — Конечно. Здесь написано доказательство теоремы ферма что и требовалось доказать. — Все-таки Пори, — подумала Мергиона. — Да, никаких сомнений, он. — Требовалось доказать, что Магутер может решить любую задачу, — заметил Сэн. — А пока он решил только одну конкретную задачу. — Нет, все-таки Сэн. — Ну, если хочешь, — пожал плечами Гаттер, — давай зададим много любых задач. Сколько будет один разделить на ноль? — Бесконечность, — ответил умный прибор. — А сколько будет ноль разделить на ноль? — Неопределенность. — А сколько? Пори запнулся и посмотрел на Амелии. — А сколько на небе звезд? Тут же пришла на помощь она. На экране зашлось Отвечать? «Не надо!» – махнул рукой Пори. «Банальная задача!» «Системно неверный подход!» А рассеянно произнес Сен, переворачивая страницу. «Ты что, вслух читаешь?» «Да, нет, неважно. Чтобы выяснить, что Магутер может решить любую задачу, необходимо не пытаться решить все задачи, а доказать, что задачи, которую он не может решить, не существует». Гаттер замер, пытаясь осознать мысль друга хотя бы по частям. «Будешь спорить?» — спросил Сэн. «Буду», — упрямо сказал Пори. Поняла. Кто победит в этом споре, тот и занудней. На радостях Мерги врезала пяткой в самый тихий угол и не ошиблась. Оттуда раздался стон невидимого ниндзя. «Не буду», — решил Пори. «Сейчас сформулируем в письменном виде». тянут время — огорчилась Мергиона. — Вот зануды. Гаттер выстучил на клавиатуре. Задача. Поиск задачи, решение которой не по силам Магутеру. Решение. магутор заурчал от удовольствия и выдал. Решение. Поиск задачи, решение которой не по силам магутору Чего это? Пори поднял брови, опустил, а потом радостно вскинул. — А, нет такой задачи. По крайней мере, Магутер такой задачи найти не может. Но если вопросов больше ни у кого нет... — У Мергиона есть, — сказал Сэн, захлопывая книгу. — Мерги? Девочка вздрогнула и, не успев удержать себя за язык, ляпнула. — Сэн или Пори? Мудрый прибор мигнул всеми лампочками и затих, задумчиво мигая курсором. — Хороший вопрос, — сказал Сэн. — Да. Упавшим голосом подтвердил Пори. «Вопрос отличный. Теперь он завис. Мерги, а что ты имела в виду?» «Не скажу», — честно сказала Мергиона, а сама подумала. «Если сейчас, а если промолчит, то главный зануда — гаттер». «Я понял», — сказал Сен. «Ты хотела спросить, кто похитил Мордевольта?»